Глава 13. Наедине с и Старой. Приближение ночи позволило О'Брайну спуститься вниз на вечерний пир. Помещения освещали десятки ламп, и американец держался возле и Старой. И не давал возможности султанше обратиться к нему наедине. В конце пира О'Брайен выразил желание остаться в одиночестве и старо торопливо удалилась вместе с прислужницами. Но тигра проявила большую настойчивость. Кланяясь, она бросила на своего повелителя соблазнительный взгляд искоса. О'Брайан вскочил и провел ее к выходу. Он оставил Идриси запирать за ней дверь, а сам прошел на крышу, закрыв при этом дверь, ведущую на нее. При свете факела Он развернул листок пергамента, который старо незаметно всунула ему за пояс, вставая с дивана. На нем был только большой двойной крест и несколько крестов поменьше. Убрайен заметил, что маленькие кресты изображают одно из созвездий. Он посмотрел на синее черное небо и увидел возле этого созвездия планету. Через час планета достигнет по отношению к созвездию. Место, указанного на рисунке. Осмотрев пистолет, О'Брайан сел и приготовился ждать. Квадрат песчаника рядом с ним повернулся. О'Брайан увидел бледное лицо и Старый. «Если повелитель воздуха пожелает, я отведу его в Ирэм», — произнесла девушка. В ответ американец подбежал к отверстию. И Стара поманила его за собой и исчезла. Он свесился в отверстие и почувствовал под ногами твердый камень. Плита над ним вернулась на место. Сбоку от себя он услышал резкий удар. Огонь зажигалки осветил стены небольшого помещения и старую склонившуюся к лампе. Она с помощью маленького бронзового молота высекала из кремня искры. Убрайн поднес зажигалку к фитилю лампы. Когда фитиль загорелся, и Истара подняла лампу и начала спускаться по крутой и узкой лестнице. У основания лестницы было большое помещение, Истара передала лампу Убрайну и нажала три ключевых камня в конце помещения. Отвернулась каменная плита, и американец вслед за девушкой вошел в проход. Она легким толчком закрыла поворачивающуюся плиту а он в мерцающем свете лампы осмотрелся. Они были в начале колодца или шахты. Спиральная лестница вела вниз. Рядом с ними вниз спускалась большая медная труба, позеленевшая от старости. Жрица взяла лампу и начала проворно спускаться. Врайн последовал за ней по крутым ступеням. Сбоку появилась еще одна медная труба и протянулась рядом с первой. Через регулярные промежутки начали показываться новые трубы, каждые больше предыдущих. И Старо объяснила, что эти трубы идут от этажей города к реке. Прекрасное канализационное оборудование, подумал О'Брайен, но его больше поразила древняя система камней, открывающих двери. Открыть такие двери может только посвященный, а сломать их удастся только динамитом. Примерно на уровне второго или третьего этажа утомительный спуск кончился, и Старо открыла боковую дверь и начала спускаться по мощенному наклону. Длина этого полуголого наклона вскоре убедила у Убрайана, что они вышли за пределы города. Наклон кончился туннелем, прорезанным в сплошном красном песчанике. И стара сказала, что сейчас они под рекой, и вскоре туннель начал подниматься и окончился немой стеной. Эта дверь в новое помещение. Миновав ее, они вдвоем оказались у входа в огромную темную пещеру. В конце пещеры у огня сидел часовой. И стара позвала негромким, чистым голосом Часовой распростерся у огня. Из-за него из глубины пещеры к жрице подошли пять прекрасных белых кобыл чистейшей арабской породы. Все они были оседланы и готовы к езде. Прежде чем Убрайан смог что-то сказать, девушка легко села на первую кобылу. Ее широкие восточные шаровары оказались на самом деле разделяющейся юбкой. Убрайн сел на вторую кобылу и поехал за девушкой, мимо склонившегося Часового из пещеры. Три остальные лошади пошли за ними, но по негромкому приказу жрицы повернули назад. Около часа лошади уверенно шли у основания черных утесов, окружающих Ирем. Наконец, высоко над всадниками появилось соединение двух хребтов, и Стара проехала вперед в темный вход в пещеру. Внутри, кремним и бронзовым молоточком, она зажгла факел из ароматной смолистой древесины. Освещая этим факелом путь, она свернула в боковой грот и открыла поворотный камень. Камень так плотно прилегал к стене, что никто не мог бы догадаться, что он закрывает вход. Девушка закрыла за ними вход и первой поехала по извилистому проходу, который привел в гигантскую пещеру, в сердце горы из лавы. по наклонному дну пещеры проходила тропа сглаженная подкованными бронзой копытами лошадей кобылы двинулись по этой тропе быстрым шагом который вскоре перешел в галоп в свете факела лошади быстро и уверенно двигались вперед и вниз по просторной пещере наконец стены пещеры начали смыкаться высокий свод опускался Всадники шагом миновали ущелье, такое узкое, что седла едва не задевали о стены. Но дальше пошла еще серия пещер, по которым лошади могли идти галопом. Дорога перестала спускаться и стала почти ровной. В одном месте у Брайана уловил фосфорицирующий свет в дальнем конце одного из боковых гротов. Он хотел повернуть лошадь, чтобы посмотреть, что там но Истара испуганно вскрикнула и поскакала вперед, держа факел. За этим местом извилистые пещеры сузились, и пол начал подниматься. Наконец Истара резко повернула и вступила в проход, вырубленный человеком. Подъезжая, Брайан увидел, что дальше пещера неожиданно уходит вниз, в то, что кажется бассейном фосфорицирующего пламени. Посредине этого бассейна зеленоватого пламени что-то двигалось. Какая-то призрачная кошмарная фигура. Кобыла пронесла ошеломленного всадника дальше в туннель. Вид факела, горящего над изящной головой и старой, прочистил голову у Брайана. Казалось, он заглянул в ад. Но и старый человек, а их добрые лошади из плоти и крови. Рука, конвульсивно сжимавшая пистолет, расслабилась. Вскоре стало очевидно, что туннель больше не проходит через скалу, но выложен птесанными камнями и плитами. И стара посмотрела на эту массивную каменную кладку и улыбнулась. Немного погодя, туннель сузился и стал опускаться. Дно его стало влажным и скользким. Копыта кобыл с плеском поднимали грязь, но и старо. С уверенной улыбкой двигалась вперед. Через несколько сотен ярдов произошла новая перемена. Туннель пошел наверх. И Стара повернула свою лошадь направо и бросила факел. Убрайн обнаружил, что туннель привел в затененную древесную листвой пещеру с гигантскими стволами и множеством огоньков, мелькающих над великолепными цветами. Насыщенный ароматом воздух подсказал ему, что они – время. И стара слезла и отпустила свою кобылу. Когда Убрайен спешился, она с поклоном провела его к природному дивану из спутанных кустов, покрытых розовыми цветами. Он внимательнее посмотрел на один из огоньков над цветами и увидел, что это большой светлячок и старое исчезла среди цветущих кустов. Вернувшись, она принесла инжир и грозди фруктов, похожих на виноград, которые таяли во рту, как мед. Результат ли это действие плодов или ароматного воздуха, но не успел у Брайан поесть, как крепко уснул. Проснувшись, он увидел, что сквозь ветви фиговых деревьев пробивается дневной свет — и все вокруг погружено в зеленоватую полутьму. Рядом на постели из цветов лежала и стара, ее прекрасное лицо по-детски спокойно и доверчиво. Позабыв об окружающих чудесах, он стоял и смотрел на девушку. Ее карие глаза открылись и взглянули на него с улыбающегося лица. Под его восхищенным взглядом она густо покраснела. Встала и низко поклонилась, чтобы скрыть свое смущение. Наступил день, сказала она, если повелитель воздуха пожелает, мы пройдем к исцеляющему древу. Подожди, сказал Обрайн, и стара, ты не похожа на других девушек своего народа. Что если я изберу среди них тебя? Она опустила взгляд. Разве повелитель воздуха уже не избрал тигру? Нет, ответил он. Меня обманула ее хитрость. «Однако сейчас она жена повелителя воздуха», ответила Истара категорически, и это расстроило американца. Существует также древний закон, который говорит, что жрица Ваала и Иштар, выходя замуж, перестанет быть жрицей. «Ну и что?» — с облегчением спросил Убрайн. «Я предлагаю тебе стать моей султаншей». Жрица всплеснула руками и умоляюще опустилась на колени. — Повелитель, пощади меня, не заставляй меня нарушать закон. Если больше не будет жрицы, которая приносит в жертву цветок, пески пустыни затопят всю чашу, кроме Ирема. Сначала ты можешь выбрать другую жрицу, — сказал Убрайен. Девушка содрогнулась. Тигра дала клятву. Она уничтожит любую девственницу, которую я назову, кроме нее. Поэтому она и опустила меня в темную яму. Она хотела заставить меня назвать ее моей преемницей и обучить ее тайнам. Теперь я не могу ее назвать, потому что она замужем, и эта земля погибнет, если повелитель возьмет меня в жены». Брайан мог бы посмеяться над этим нелепым суеверием но он понимал, что для девушки это абсолютная истина. Она верит, что благополучие ее земли лежит на ее стройных плечах. Она богиня-жрица, и только она может совершать ежегодную жертву цветком, чтобы спасти от гибели всех валитов. Оврайан понял, что ему придется подождать. Навязывать ей сейчас свою любовь жестоко. «После принесения жертвы можно найти способ подыскать тебе преемницу», — сказал он. «До этого времени ты можешь не отвечать на мою просьбу стать моей султаншей». Девушка грациозно склонилась к его ногам. Он наклонился и с грубоватой нежностью поднял ее. По его жесту она пошла вперед, оставаясь под ветвями гигантского фигового дерева. Над ними, как огненные языки, нависали орхидеи миновали заросли кружевных кустов на которых росли огромные белые лилии крупнее цветов джунглей на суматре которые достигают трех футов в поперечнике извилистая тропа привела их на краю теса под ними в полном свете дня лежало озеро которое у брайан видел с высоты они находились на острове в этом озере в самой середине огромного сада в кратере. И Истара повела назад, снова под покров фиговых деревьев. Немного погодя, они оказались на краю другого крутого утеса. Это не была часть берега озера, а стена узкого залива, который от озера уходил к центру острова. В его внутреннем конце возвышалась среди высоких деревьев массивная черная пирамида. К этой циклопической пирамиде вело устойчивое течение. Внизу, в воде, Брайан разглядел проржавевшие остатки металлической дамбы, прорванной изнутри против течения. Он предположил, что когда-то, в древности, эта дамба служила преградой, запирающей слепого ящера или его предков в заливе. Разрыв дамбы как будто говорит, что чудовище вырвалось, чтобы опустошить Ирем. Содрогаясь, Истара прошла вдоль края утеса и двинулась вверх по поляне, по колено в цветах. На поляне возвышался древесный ствол, подобной башне, и снизу доверху покрытый небольшими ветвями. На конце каждой ветви была почка, или золотой плод, похожий на грушу, или большой голубой цветок в форме звезды. Из коры дерева сочилась смола или бальзам ароматней запаха цветов. О'Брайен увидел под этим необычным деревом двух белых кобыл. Они поедали упавшие на землю плоды. И стара улыбнулась, подобрала одну золотистую грушу и протянула американцу. Попробовав, он обрадовался, найдя ее острый и пикантный. Увидев, что девушка с удовольствием ест плод, Он последовал ее примеру. Вскоре он почувствовал приятную бодрость, более возбуждающую, чем вино, но не опьяняющую, а прочищающую голову. В узком пещерном проходе он отцарапал руку о камень и старо смазал царапину древесной смолой. Слева от черной усеченной пирамиды на поляне виднелась роща небольших деревьев. Убрай предложил подойти поближе к пирамиде но и старо отшатнулась и в ужасе вскрикнула «Обитель зла! Храм пожирателя! Не приближайся к запретному месту, мой повелитель, иначе мы оба погибнем! А если я умру, умрет и мой народ!» Ужас жрицы и ее забота о своем народе заставили Убрайна отказаться от своего желания. Он видел, что на вершине черной пирамиды можно посадить моноплан. В любое время он может улететь из города башни, перелететь через ограду Ирема и опуститься в кратер, чтобы исследовать этот охраняемый суевериями остров. Он знаком выразил согласие, и старо благодарно поклонилась и с улыбкой сорвала с дерева один из голубых цветов. Обрайн легко подхватил ее на руки и посадил на лошадь. Подбодренные съеденными плодами, Кобыла поскакала по поляне под гигантским деревом. Брайан сел на свою лошадь и поскакал вслед. Когда он у входа в туннель догнал девушку, она была бледна и встревожена. Он торопливо успокоил ее и спешился, чтобы зажечь смолистый факел. Он увидел, что у входа в туннель лежит много таких факелов. В доказательство своих добрых намерений Он продолжал держать факел и поехал по туннелю в обратный путь.